Поначалу Дуся представлялась ему и вправду старой бабкой. Движения у нее были тихие, как бы нарочно замедленные, голос неторопливый, приглушенный. Называла она его сынок, милый, так обычно деревенские старухи называют молодых. Платок у нее был низко надвинут на лоб, и концы его обвязаны вокруг шеи. В полутьме подпола ее лицо казалось стертым, словно старая икона. Но с той поры, как он неожиданно разглядел Дусю, поняв, что она еще молода, может быть, не старше его самого, он стал немного стесняться ее, и она, чувствуя это, тоже смущалась каждый раз, когда ее рука касалась его руки. Она стала чуть суше с ним, отстраненней, что ли, подаст ему миску щей или отварную картошку и спешит поскорее уйти. А он однажды взял ее за руку и не выпустил. — Постой, Дуся! Словно бы нехотя, она присела рядом с ним. Он приподнялся, вглядываясь в ее глаза. — Одна живешь? Она кивнула. — Теперь одна. Свекровь померла месяц тому назад. «И что же, сама похоронила ее?» Она удивленно переспросила. «Конечно, сама. Кому же еще хоронить? У нас кладбище неподалеку, при кладбище церковь на всю округу славится». «Чем славится? Или поп очень хороший?» Она не заметила или не захотела услышать насмешку в его голосе. «У нас церковь старинная». И, говорят, чуть ли не две сотни лет даже из Москвы как-то приезжали. Люди сказывали в каких-то книгах, что ли, про нашу церковь, все как ей записали. — Понятно, — промолвил Корсаков. — А кто еще был в семье? — Еще был свекор, тоже помер летось. — А муж где? Давно на фронте? — Давно. Она помолчала, покусывая былинку, выдернутую должно быть из его сенника. Тут дело непростое. Чем же непростое? Он со мной только два года пожил и к другой ушел. Как же так? А вот так другая слаще почудилась. Разве так не бывает? Голос ее звучал спокойно, почти насмешливо. «Бывает», — согласился он. Она замолчала. Белые чистые зубы ее перекусили блинку. «Мы сперва хорошо жили, можно сказать, душа в душу. И родители его приняли меня, я для них желанной снохой была. Но тут случилась беда». «Какая же беда?» «Мужик гулять начал». «Как же так? Ни с того, ни с сего?» «Да вот так вот, ни с того, ни с сего», — сказала Дуся. «Поехал как-то в город. Он был тактарист, не из последних. Послали его на совещание в район. И там спознался с продавщицей из универмага. И такая пошла с того дня карусель». Опять в ее голосе звучала насмешка, Будто рассказывала она о ком-то постороннем, даже вроде бы мало знакомом. Он спросил, чего ж ты смеешься в таком случае? Неужто плакать буду? Негустые брови ее сошлись вместе. Я свое уже отплакала, больше не хочу. Он вспомнил, мама часто говорила, крутые горки, да забывчивые. Наверное, и в самом деле любое горе пережить можно и потом рассказывать о нем вот так же спокойно, даже со смешком, с непритворной улыбкой. Он тогда ушел к продавщице. Алька ее звали. Люди сказывали красивые вроде. Ты тоже красивая, сказал он. Даже при тусклом свете самодельной свечки. Стал виден густой румянец, Хлынувший ей в щеки. «Будет смеяться-то?» «Нет, правда, красивая, Я не смеюсь. Какая не есть, А все брошенка». Он нашел ее руку, Сжал широкие сильные пальцы. «Не надо так говорить». «Ладно», Послушно отозвалась она, «Не буду». Значит, он ушел, А ты здесь осталась, в его доме? Его родные уговорили, не бросай нас, как мы без тебя. А ту-другую они не хотели признавать. Она медленно покачала головой. они ее так и не видели, ни разу к ним в дом не явилась. А ты, выходит, осталась, а я осталась. Сперва отца после мать похоронила. Муж приезжал на похороны отца. Приезжал, как не приехал. Отец ведь. А с тобой как? Говорил? Дуся помедлила, прежде чем ответить.